Глава 18 «Ты слышала?» Произношу сквозь горечь, когда бокал падает со стола и со звоном разлетается на кусочки. Так разбивается доверие к людям. К нам тут же подходит официант. Я прошу прощения за неуловкость. Убеждаю, что заплачу. Все происходит на автомате. Я говорю с официантом вежливыми заученными фразами. Улыбаюсь. Остаюсь милой при том, что внутри все полыхает одновременно от злости и осознания того, как же я ошибалась. Это, пожалуй, хуже всего. Я жила с человеком, который никогда по-настоящему меня не любил, который до свадьбы ухаживал за лучшей подругой. А потом... Он хранил мне верность? Смешно. «Лер, ты точно в порядке?» Интересуется Оля, обеспокоенно всматриваясь в мое лицо. «Да, ты спешишь?» «Не сильно, но через пару часов нужно быть дома. У меня сын». «Плохо?» – утверждаю. «Я бы посидела, но у меня дома. Что скажешь?» «Я точно пас, извини. Мама не поймет, если я брошу на нее Тимофея дольше, чем на три часа». «Все нормально, просто... Ты глаза мне открыла, Оль. Просто вот...» Я замолкаю. Хочется сказать о том, какой дурой я была. Но приходится замолчать потому что к нашему столику подходит уборщица, чтобы убрать осколки. Через минуту прибывает и официант. Мне предлагают заменить бокал, но я отказываюсь, и мы просим счет. На машине домой я, конечно, не поеду, поэтому по пути на выход прошу приехать Юлю и отвезти меня домой. Она соглашается, хотя остаток дня должна была отдыхать. В который раз убеждаюсь в том, что не зря выбрала именно ее все же юля готова выручить меня в любое время дня и ночи помочь оля предлагает подождать мою помощницу но я отказываюсь никакой ненависти или злости на подругу нет она ведь ни в чем не виновата это я не послушала ее когда она утверждала что игорь мне не подходит это я выбрала его теперь вот расплачиваюсь позвони мне ладно уговаривает оля пожалуйста я буду волноваться «Ты в таком состоянии?» «Со мной все в порядке, правда? И наша дружба все так же сильна», решая успокоить подругу, которая явно переживает по этому поводу. «Совсем дурочка, да?» произносит Оля и тянет меня в свое объятие. «Еще я из-за этого придурка с тобой не ссорилась. Домой доедешь, набери, чтобы я не волновалась». Ее такси останавливается рядом с моим автомобилем. Оля машет мне на прощение и садится в машину, захлопывая за собой дверь. Я же жду Юлю, зная, что она живет довольно далеко отсюда. Поэтому забираюсь в машину, чтобы не мерзнуть, и жду ее там. «Я в машине», сообщаю помощнице через полчаса. «Поняла, уже бегу». Дверь со стороны водительского сиденья открывается, и на кресло плюхается Юля. Смотрит на меня с улыбкой кладет сумку на заднее сиденье и заводит двигатель. «Домой? А давай в клуб?» «Вы уверены?» – спрашивает Юля. «Конечно, я не уверена, но мне жутко не хочется оставаться одной. А еще я хочу к Богдану, в его теплое объятие, к его горячим губам». Руки сами тянутся к телефону, а пальцы набирают сообщения, которые диктует выпитое вино в кафе. «Хочу тебя увидеть». Вслед за ним отправляю еще одно. Ты очень сильно мне нужен. Ответа на них нет. Да и висят они непросмотренными. На полпути Юля переспрашивает, уверена ли я, что хочу в клуб. Я снимаю блокировку с экрана. Захожу в мессенджеры и вижу, что сообщения прочитаны. Но ответа на них нет. Уверена, Юля. Едем. У тебя планы на сегодня есть? Планировал с парнем в кино сходить, а что? Да нет, я просто... Отвлекать ее от проведения совместного вечера с парнем не собираюсь. Пусть отдыхает. Это я, в конце концов, одинокая и никому не нужная разведенка. А у других женщин есть личная жизнь. Что с машиной делать? Интересуется Юля. Я не знаю, смогу ли за вами приехать. А отогнать машину ко мне сможешь? Интересуюсь. Если да, оставь ее на паркинге. Я вернусь на такси. Вы точно уверены, что хотите остаться? Точно, Юль, не волнуйся. На самом деле ни капли не уверена, но осознаю это только когда выхожу из машины и ежусь под сильными порывами ветра. У входа стоит охрана, неподалеку толпится молодежь, слышна роганий гокот. Хочется вернуться, но Юля уже уехала, а вызывать такси и стоит на улице среди толпы недовольных и неадекватных, которые не прошли дресс -код. Совсем не хочется. Именно поэтому я уверенно шагаю к охране, жду, когда меня пропустят, и уже через минуту оказываюсь внутри. Здесь шумно и темно, играет музыка. Кто-то кричит, пахнет алкоголем и всевозможными духами. Я иду глубже, подхожу к бару. Танцевать пока не хочется, но я понимаю, что это из-за желания сбежать. Мне определенно нужно выпить. У стойки я заказываю несколько шотов и мгновенно опрокидываю их в себя. Через полчаса возвращаюсь в прежнее я, игривое, веселое, желающее обнять весь мир. Я полна решимости что-то изменить в своей жизни. Хочется забыть о том, что меня намеренно предавали все годы, что я явила семейное гнездо. Игорю, оказывается, и не нужно было наше счастье. Я снова снимаю блокировку с телефона и пишу Богдану. Почему он не отвечает? Он что, настолько занят, что не может отвлечься на несколько минут и написать мне хотя бы слово? Мне бы хватило. Скажи он в ответ, что тоже соскучился. Я бы уже сидела дома, а не тусовалась в баре. Сидела и медитировала бы на его СМС. Возможно, ждала нового. Но там ничего нет. Я быстро переключаюсь на камеру. Навожу резкость на дисплее. И снимаю от решета, что приготовил бармен. Развлекаюсь. Присоединишься? Ответ прилетает, когда я выпиваю два стакана. Не верю своим глазам, но на экране мигает его сообщение. Я бы с радостью, но сильно занят. Хорошо отдохнуть. На три моих следующих сообщения он попросту не отвечает. Читает и даже онлайн. Но ответа нет. Я злюсь, и выпитые напитки лишь подстегивают. Я чувствую себя уверенной и дерзкой, поэтому отвожу руку подальше. Включаю переднюю камеру и делаю селфи. Получается, к удивлению, довольно привлекательная фотография. И я тут же отправляю ее Богдану и печатаю. Наверняка будет немало желающих подкатить к такой красотке. Чувствую себя уверенной и привлекательной, дерзкой. Такой, какой была в институте, когда парни головы сворачивали, чтобы посмотреть на меня. Я давно себя так не ощущала. А Богдан, он не отвечает. Явно прочитал сообщение, но молчит. Я злюсь и отправляю еще одно. Обещаю себе, что последнее. Если ты хотел, был бы здесь рядом со мной. После запихиваю телефон в карман и иду на танцпол. Хочется забыться. Не думать ни о предательстве Игоря, ни о том, что Богдан даже не отвечает на сообщение, не говоря уже о том, чтобы приехать. Чем он занимается, что настолько занят и не может приехать? Что у него за работа такая? У всех нормальных людей занятость до вечера, пусть позднего. А Богдан он ночи проводит на работе. Мысли начинают хаотично сменять одну на другую. Я провожу параллели между ним и бывшим мужем. Игорь ведь тоже говорил, что работает. Что у него нет времени проводить со мной вечера. Что он не может поехать на отдых, потому что ему не дают отпуск. Чем больше думаю в этом направлении, тем страшнее. Богдан, он ведь другой? Он понимающий, нежный. Он готов поддержать в трудную минуту и оказаться рядом, когда мне это нужно. Он не Игорь. Но его нет рядом сейчас, когда мне хуже всего. Девушка не хочет повеселиться. Слышу над ухом, после чего моя талии касаются чужие ладони. Я резко вырываюсь и разворачиваюсь. Напротив стоит парень, высокий и широкоплечий. Он ехидно улыбается и тянет ко мне руки. «Ты чего, детка? Так двигаешься пластично? Я б с тобой зажег». Девушка не знакомится. Моя спина упирается в теплую мужскую грудь, а слух тут же воспринимает родной голос. «Богдан, здесь!» Я чуть отодвигаюсь в сторону и поднимаю голову. «И правда он!» Стоит. Зло смотрит на парня напротив. Тот тут же ретируется, извиняется. Говорит, что не увидел моего спутника. Потому и подошел. Через секунду его и след простыл. «Ты все? Или еще остаемся?» «Все!» – быстро отвечаю. Богдан ведет меня на выход. уверенно расталкивает толпу танцующих и крепко держит меня за руку. В гардеробе одеваюсь, когда выходим на улицу, сильнее закутываясь в пальто. Ветер, кажется, стал еще сильнее. Богдан держит меня за руку, ведет за собой, открывает дверцу автомобиля и усаживает внутрь. Через секунду опускается рядом и заводит двигатель. К моему дому мы едем молча. Крепкие шуты давно выветрились. Смелость куда-то делась. Зато я не могу просто взять и прекратить думать о том, где был Богдан, что так быстро приехал. И как ему удалось, если он на самом деле был занят? Уже у дома Богдан помогает мне выйти из автомобиля. В квартиру заходит следом. Мы вместе разуваемся, я сбираю свою куртку. А когда выпрямляюсь, натыкаюсь на его прямой взгляд. «Что это было, Лера?» – спрашивает Богдан, тяжело вздыхая. «Я мыть твою переговору похирил. «Я хочу что-то сказать, но Богдан меня останавливает жестом. Замолкаю». «Что это за какофония?» Он чуть повышает голос. «Ну ты ведь приехал?» Аккуратно замечаю. «Значит, не было ничего важного». «Ты правда не понимаешь?» Его голос звучит удивленно. «Нельзя вот так вертеть людьми и делать все, что заблагорассудится». «Не кричи на меня». «Прости». Он делает ко мне шаг, потом еще один. Заключает меня в свои объятия и целует в макушку. «Не делай так больше никогда. Я...» «От тебя пахнет женскими духами», — произношу после паузы, во время которой принюхивалась. «Ты была женщиной?» «Женщина тоже бывает деловыми партнерами». «Настолько близкими, чтобы провонять весь пиджак духами?» Я сбрасываю его руки со своих плеч и отхожу на несколько шагов. Глаза застилают слезы. «Ты как никто другой знаешь, что мне уже изменяли и сам». Голос срывается. Я не позволяю Богдану даже подойти ко мне. Хотя он делает такую попытку. Я был с деловым партнером. Она женщина. Ей 35 и да, черт возьми. У меня весь кабинет пропах ее духами. Я очень хочу ему верить. Но что-то не сходится в его словах. Он был слишком занят, настолько, что не мог приехать. Однако он здесь. А теперь оказывается, что он был с другой. Работал. Поверить не могу, что мы обсуждаем это. Дашь мне ее номер? Что? Номер телефона. Нет, Лера. Он мотает головой и отходит назад. Хотя до этого делал попытки лишь приблизиться. Тебе придется мне поверить, потому что я не дам тебе ее номер телефона. Она так важна тебе? Да, важна. Для бизнеса. И ты готов пожертвовать нашими отношениями? Он мотает головой. Недовольно поджимает губы и стискивает челюсти. Ими жертвую не я. Ты не можешь забыть предательство. Проводишь параллели. Ищешь похожие действия там, где их нет. У меня никогда и в мыслях не было изменить тебе. Но ты решила иначе, по одному единственному признаку, который, я уверен, с ним даже не замечала. Звонит его телефон, но Богдан тут же сбрасывает звонок. Сколько раз ты чувствовал запах другой женщины от мужа? Его последние слова прочно врезаются в память. Он выходит из квартиры и закрывает за собой дверь. А я пытаюсь понять, где так сильно накосячила, что судьба мстит мне самым ужасным образом.